Глава 31. Я проводила взглядом помощниц и вздохнула. Жуткая тишина окружила меня сейчас. Не слышалось пения птиц, шелест листьев, скрип ветвей. На миг показалось, что я осталась одна во всём мире. Внутри разливалась такая вселенская грусть, что хотелось плакать. Вспомнилась мама, которая стояла по другой стороне дороги и грустно протягивала ко мне руки. Как она? Что с ней? Почему сказала, что ей осталось недолго. Тоска разрывала на части сердце, а когда я представил ещё и Реи, который сейчас не понимает, куда пропала его женщина, она заполнила всю душу. Что со мной не так, бормотала вслух, чтобы слышать людской голос и не сойти от страха с ума. Приношу только неприятности и разочарование любимым людям. Почему любимым? От неожиданного открытия забыла на миг своё положение узницы. и совершенно случайно поставила в один ряд маму и Рея. «Потому что любимым», — ответила сама себе. «Я не мыслила жизни без дракона. Всего ночь не видела его, а уже места себе не находила. Я всхлипнула и через секунду плакала на взрыд. Отчего-то стало жалко себя Егереса, маму и ту неизвестную девушку, место которой сейчас занимала. Но слезы омыли душу, стало легче, поэтому решила не отчаиваться, а ждать новостей. Однако не получалось просто ждать. Одиночество давило, сводило с ума. Я бродила по маленькому помещению за угло угол, считала шаги и переживала за Рэя. Пожалуйста, не прилетай, шептала себе под нос. Пожалуйста. Ожидание сводило с ума, заставляло сильнее биться сердце. Я прилегла на топчан, стоящий в углу, и не заметила, задремала. Во сне меня обнимали сильные руки Рэя. Я тянулась к его жарким губам, Со всей страстью истосковавшегося тела, проснулась в холодном поту, резко села, поёжилась. В камере стало темно и холодно. Вдруг боковым зрением уловила движение в углу, с визгом вскочила. Кто здесь? Привет, сестричка. Щелчок, и резкий свет озарил всё вокруг. Я зажмурилась, но сразу распахнула глаза. Передо мной было не собственной персоной. Она криво улыбалась, а холодные серые глаза светились металлическим блеском и ненавистью. Мурашки побежали по коже от этого взгляда и злобную хмылки. Я внутренне собралась, кажется, начиналась война. «Привет, привет, рада тебя видеть!» вскрикнула я и бросилась к ней с объятиями, как поступила бы в своем мире. Мне я явно не ожидала от меня такой прыти, но успела отскочить и выставить перед собой раскрытую ладонь. Я отлетела к стене, ударилась так, что искры брызнули из глаз, осела на топчан. Голова закружилась, в воздухе полетели мушки. Ты спятила, рявкнула на неё. Я же по родственному. Вот и держись подальше. Мне такие родственники не нужны. Я минуту приходила в себя, хотя налетела на неё намеренно, чтобы проверить её реакцию. Видела её один раз, зная о характере и манерах лишь по рассказам Пикси. Проверила на свою голову. Что ж, одно знаю точно. Сестрицу врасплох застать сложно. Она всё время на стороже. И магию вызывают мгновенно, без подготовки. Хотя какая подготовка у магов, я представления не имела. «Ладно, не нужны, так не нужны», — миролюбиво согласилась я. «Тогда зачем меня выдернули из обители? Жили бы до конца дней своих, больше не встречаясь. И тебе хорошо, и мне. Скучать точно бы не стало». Мне я жала побелевшие от ярости губы. «Надо же!» — процедила она. Хотите с Папашей драконов уничтожить? Не твоё дело. Как раз моё. Вы меня подставили, а сами вышли чистенькими из воды. Что дальше? Увидишь. Думаешь, Рей прилетит меня спасать? Ну, если хотел жениться, наверное, станет искать. А вот и выкуси. Я с огромным удовольствием показала сестрице Кукиш, ещё и покрутила его под носом. Егире с самого начала меня подозревал. Поэтому и медальон порвал. Но ты же снова его нацепила. А вот ты не глупец, я досадливо поморщилась. Знаешь, какой он проницательный. Ни за что не поверит, что я в беде. Решит, что просто сбежала, когда вызвала чёрную смерть. В зрачках не и мелькнула растерянность. Я злорадно хмыльнула. Так тебе и надо. Всё же вывела злодейку из себя, заставила понервничать. Он же хотел на тебе жениться. Неужели бросил? Откуда ты это взяла? Сама слышала? Ты слышала только то, что тебе позволили. Ты же не знаешь, о чём мы говорили, пока медальон был порван. Не переступила ногами, приглушила свет. Я не понимала, откуда он льётся. В камере светильников не было. В крохотное окошко заглядывала луна. Неужели это ведьма усилила её свет? Получается, старые вопросы закипели в мозгах. Спросить или не спросить? А главное из них вертелся на языке. И всё же я не выдержала. Это ты меня из моего мира выдернула. Не одёрнулась, переступила ногами, сжала пальцы в замок. Быстрым взглядом посмотрела на окошко. Ага, занервничала. Обрадовалась я и продолжила давить. Я же не сама в вашем королевстве оказалась. И куда пропало настоящее шилеса? Тоже в качестве начинки для пирожков использовали. Да ты безумная. Не сделала шаг в сторону кошка. Я вскочила с топчиная и пошла за ней. Если не делать резких движений, она не успеет заметить атаку. Мысли, кажется, не умеет читать, или умеет. Поди разберись в этой подлой натуре. Вовсе нет. Предлагаю сделку. Не замерла, пристально вглядываясь в моё лицо. Сейчас она смотрела серьёзно. Я видела работу мысли, которая летала по лбу, щекам, застревала в серых глазах и пряталась за ресницами. «Какую?» — наконец спросила Ния. Я заложила руки за спину и там убрала большие пальцы в кулаки, чтобы не спугнуть удачу. «Ты возвращаешь меня в мой мир, а я сдаю тебе егереса на блюдечки». Ния, наклонив голову на бок, разглядывала меня. Я напряженно ждала ответа. «Для меня сейчас самое главное — выбраться из башни». Даже если Кайри поднимет воздух, я не смогу протиснуться через это крохотное окошко. Да и Рей не спасёт. Разве что разрушит башню силой магии вместе со мной? Нет, это плохой вариант. Получить по черепушке кирпичом или того хуже, оказаться погребённой под грудой камней, нет никакого желания. Мне ещё нужно маму увидеть и замуж выйти к её радости. Ты же говорила, что Егирес не прилетит тебя спасать. Наконец раскрыла рот Ния. Я могу его позвать. Как? Через голубя? Сама видела, как к нему со всех сторон птички прилетают. Сестра задумалась, собрала губы в трубочку, распустила и так несколько раз. Я следила за выражением её лица, но сестра была как закрытая книга. Ладно, вызывай дракона. Нет, так дело не пойдёт, покачала головой. Я тебе дракона, а ты мне шиш. Сначала проверка. Ты не в том положении, чтобы торговаться. Неа взмахнула руками, её длинное платье закрутилось вокруг ног, а вскоре она сама начала вращение и на глазах уменьшилась в размерах. Теперь мне стало понятно, как она попала в башню. Стой, стой! Я бросилась к ней, пытаясь схватиться за ускользавший подол. Стой же ты, дура. Конечно, обзываться нельзя, но уж очень меня бесило это стерво. Я всего лишь прошу доказательства, что это ты притащила меня сюда. Мия закрутилась в обратную сторону, всё быстрее и быстрее. Наконец застыла на месте. Я почувствовала приступ тошноты. «И как тебе это доказать?» — спрашивает она. «Покажи». Мия на миг задумалась, потом сделала несколько движений пальцами, и на стене развернулся экран. Я увидела свой город, шумную улицу, несущиеся машины и маму, машущую мне руками. И это было так близко, так реально, что я кинулась к ней. Мамочка, прости меня. Сзади раздался визг тормозов, я обернулась, увидела автобус, потерявший управление, и шарахнулась в сторону. Но не туда. Удар даже не почувствовала, просто что-то толкнуло меня, перевернуло в воздухе и бросило на асфальт. Свет померк. Уплывающим сознанием я ещё ухватила распахнутый в крике рот мамы и провалилась во тьму. Первыми вернулись звуки. Они всегда появляются первыми. Я слышала разговор двух женщин. Бедная девочка, говорила одна. Столько времени в коме, убивает, надо таких гадов, соглашалась с ней другая. Говорят, пьяный сел за руль. Как? Это же автобус, городской транспорт. Женщины болтали, но их руки работали. Я чувствовала, как подо мной натягивают простыню, надевают мне на ноги носки, поправляют одеяло. Вот металлически стукнула ручка ведра, послышался звук льющейся воды, будто кто-то отжимал тряпку. Такие роскошные волосы пришлось отрезать. Жалко. Ничего, волосы отрастут. Лишь бы пришла в себя. А мать. Скрип открывшейся двери, тяжёлые шаги, которые замерли возле меня. Я напряжённо прислушивалась, пытаясь разложить по полочкам каждый звук, каждый шорох. «Дамы, хватит болтать, займитесь делом», — говорит мужской баритон. «Что это? Я сошла с ума? Или это родной голос Рея?» Я застонала, попыталась открыть глаза. Получилось, но свет молнией ударил по зрачкам, а слепительная вспышка принесла такую боль, что пришлось снова захлопнуть веки. «Ренат Александрович, Ренат Александрович, вы слышали?» — сполошились женщины. «Что?» — пикающий звук над головой, Лёгкие приятные прикосновения. Мия шевельнулась. Не придумывайте, дамы, я приподняла ресницы. Надо мной наклонился Рэй. Сейчас он выглядел по-иному. Исчезли длинные волосы, в которые я любила запускать пальцы. Широкая рубашка, украшения. На нём был надет белый халат. В нагрудном кармане торчали разноцветные ручки. С шеи свисал, покачиваясь, фонендоскоп. Рэй, Рэй. Прохрипела я и очнулась. Я стояла в камере башни, прижимаясь лицом к стене, а по щекам текли слёзы. Дорога, автобус, мама, Рейф в халате всё исчезло. Убедилась теперь. Я вздрогнула, с трудом выпрямилась и посмотрела на неё. Что это было? Ты просила показать, и я показала. Но что ты показала? Я ничего не понимала. От этого испытывала такой ужас, что едва сдерживала крик. твой мир. Я сразу вспомнила Эми Импата, которая воспроизводила мои мысли и делала из них видение, и внезапно успокоилась. Нея просто залезла ко мне в голову. От чего-то стало легче. Я засмеялась. Ты решила меня одурить? Почему? Не вытаращила глаза. Ну как же? Это всё есть в моей памяти. Такому сильному магу, как ты, ничего не стоит создать иллюзию на основе моих воспоминаний. Ты даже помнишь, как лежала в этой странной белой комнате после того, как на тебя наехало самодвижущееся чудовище? Конечно. Брякнуло, и я секлась. Всё, что показало мне нея после аварии, было мне незнакомо. Так, успокойся, приказала я себе. Хватит паниковать. Надо отсюда выбираться. Тогда я прощаюсь. Сестра снова начала раскручиваться. Стой, я согласна. Выпусти меня отсюда. Я напишу записку для Йегиреса. Ты можешь написать её здесь. Из воздуха возник стол с письменными принадлежностями на нём. Ты хочешь, чтобы я корябло на магической бумаге? Да сила Йегиреса моментально её уничтожит, не успев прочитать. Мне нужна настоящая. Жди здесь. Не, я никуда не убегу. Опасть в свой мир без тебя не смогу. Бороться с целым королевством тоже. Даже если за мной прилетит парочка драконов. Они не смогут вытащить меня наружу. Чего ты боишься? Нео внимательно посмотрела на меня. Я внутренне сжалась. Думы те ведений пока не могла. Потом, всё потом. Сейчас главное сломать сопротивление сестры и выбраться из башни. Я и не боюсь, вскинула с нее. Вот видишь? Отправь меня в семейное поместье. Там гарпии присмотрят. Ладно, уговорила. Нео простёрла надо мной руки. Тело начало вращаться, вместе с сестрой и теперь крутилась и я. Сколько времени прошло, не знаю. По первому впечатлению пролетел миг. Мы уменьшились до размеров небольшой птицы и вылетели в окно. Нея плавно спускалась, я следовала за ней. Моя душа пела. Я радовалась, что провела сестру вокруг пальца.